Глава 73. Первое сражение. Под ярким полуденным солнцем, в уже запыленной одежде, Клейн быстро взвёл курок и положил палец на спусковой крючок, чтобы в любой момент дать отпор противнику. Металлический корпус латунного цвета ярко блестел и отражал солнечные лучи. Моретти настороженно прислушивался. Он искренне беспокоился за Данна и мистера Харсона. Все же они оба обладали последовательностью ночного кошмара, и их силы достигали своего максимума по ночам. Прямая конфронтация средь бела дня могла обернуться не лучшим образом. И тут Айур, будто бы услышав мысли Клейна, замедлил шаг, а выражение его лица стало безмятежно печальным. Мужчина начал тихо читать стихотворение то он его голос звучал умиротворяюще и словно бы погружал всех вокруг в объятия ночи. «Стоит солнцу опуститься на западе, а каплям росы жемчужинами украсить подол одеяния ночи, ее лицо бледнеет, словно лунного света тропа, и как обрамляющие месяц искорки звезд ночная роса коснется примулы лепестков». Нежно раскрывая изящный цветок, что как отшельник спрячется от солнца лучей. стихотворение Иning автор Джон Клэр примечание переводчика. Слова эхом отдавались в ушах Клейна, который тотчас позабыл о тревогах и практически полностью расслабился. Но, к счастью, он уже сталкивался с подобным, к тому же мистер Харсон смотрел в другую сторону, поэтому с помощью медитации и собранности Моретти смог противостоять влиянию стиха. Он с облегчением выдохнул, понимая, что Аюр и Дан имели тузы в рукаве, чтобы сражаться при свете дня. Поскольку Клейн совсем недавно стал потусторонним, то плохо разбирался в путях и последовательностях и позабыл, что ночной кошмар является следующим этапом развития полуночного поэта, то есть сохранял все сильные качества и даже немного усиливал их. О последовательности поэта Клейну немного рассказывал Леонард. Это была следующая после бессонного ступень, которая унаследовала навыки рукопашного боя и стрельбы, подвижность и развитую интуицию, а также и искусное владение различными стилями поэзии. Прочитав стихотворения, эти потусторонние могли влиять на людей и других живых существ. Под чтение а Юра, деревянные ящики, которых вокруг складских помещений всегда было огромное количество, задрожали, словно рябь на воде, а затем разошлись. Из груды появился человек в черном смокинге и надвинутый практически на глаза шляпе-котелке. К удивлению, лицо мужчины было раскрашено красной, желтой и белой масляной краской под клоуна с широкой улыбкой. Такой грим нелепо контрастировал с его официальным нарядом, который по своей торжественности вполне подошел бы для какого-нибудь роскошного праздника. Темноволосая, представленная всем как великолепный стрелок Лоретта, стремительно рванула вперед, держа в одной руке оружие, а другую сжав в кулак. Уже через несколько секунд она приблизилась к клоуну. А тот, похоже, попал под влияние Аюра. Неизвестный слегка покачивался, взгляд его был спокойным и умиротворенным, и всем своим видом человек в смокинге показывал, будто у него нет желания сопротивляться. Но Лоретта занесла кулак и, как профессиональный боксер, провела прямой удар, попав прямо в лицо противника. Раздался хлопок, и клоун внезапно разбился, словно был сделан из стекла. Он разлетелся на множество осколков, которые в миг просто исчезли. Но уже через секунду. В тени груды погрузочных деревянных ящиков вновь появились очертания клоуна. «Так то была лишь иллюзия!» «Наш враг не так прост», — осенила Клейна. Клоун с растянутым в кривой улыбке ртом придерживал одной рукой свою шляпу-котелок, затем поднял другую и щелкнул пальцами. Звук вышел настолько оглушительным, будто кто-то выстрелил из ружья, и Лоретта тотчас увернулась, перекатившись в сторону. Однако, казалось, ничего не произошло. Атака оказалась очередным трюком. Но Дан и Аюр тотчас подняли револьверы и открыли огонь. Человек в смокинге уворачивался, отступал назад и перекатывался, словно акробат. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась Лоретта, которая, вопреки своему званию снайпера, продолжала махать кулаками. Не успев увернуться, клоун поднял левую руку вверх, заблокировал удар. Заметив, что тот отвлекся, Дан и Аюр без колебаний прицелились и нажали на спусковые крючки. В этот момент, в том месте, где рука мужчины во фраке столкнулась с кулаком лареты внезапно вспыхнуло оранжевое пламя. Через мгновение огонь охватил его костюм, перекинувшись и на девушку. Револьверы продолжали плеваться пулями, которые летели прямо в центр полыхающего врага. Через пару мгновений клоун превратился в кучу пепла, но снова появился неподалеку за несколькими штабелями деревянных ящиков. Затем поднял правую руку и во второй раз щелкнул пальцами. Внезапно Ларетта замерла. Прямо перед ней взвелись клубы пыли, а на земле появились отверстия. «Теперь клоун стрелял по-настоящему. Отличить ложные выстрелы от настоящих невероятно трудно», — мрачно подумал Клейн. Человек в смокинге быстро щелкал пальцами, то уклоняясь, то вступая в перестрелку. Глядя на эту сцену, Лоретта, уже потушившая остатки пламени, слегка прищурилась и подняла темно золотой длинноствольный револьвер. Клоун еле успел пригнуться, избежав смертельного удара. Его шляпа-котелок отлетела назад и упала в пыль, поймав сразу несколько пуль, оставивших тлеющие отверстия в ткани. Сделав несколько кувырков, незнакомец с завидным проворством взобрался на груду ящиков, то и дело небрежно щелкая пальцами и выпуская воздушные заряды, будто все происходящее ничуть не волновало его. А Юр отступил на несколько шагов, опустил револьвер и снова начал декларировать. «Примула расцветает лишь ночью, но та слепа к ее нежной красоте, и та цветет, пока ночь окутывает ее собою». Мужчина в смокинге продолжал прыгать по ящикам, как вдруг, глядя на Аюра с неизменно кривой улыбкой, покрутил пальцем возле своего уха. Неужели заткнул? Зелье последовательности, которым владеет тайная обитель, действительно очень странное. Клейн мог лишь наблюдать издалека и строить различные догадки. От размышлений его отвлекла фигура, мелькнувшая на крыше одного из складов. Она двигалась в сторону помещения, где должен, по идее, прятаться Рей, и была одета в серо-белую форму портового рабочего. Моретти вроде бы заметил грим на лице нового противника и подумал, «Тот, который в смокинге отвлекает Кэпа и остальных, а второй собирается добраться до дневника». После этого он бессознательно поднял правую руку и прицелился в рабочего на крыше. Внезапно тот опустился на корточки и сделал кувырок. Но Клеен, не растерявшись, выстрелил и увидел, как фигура резко остановилась. Видимо, второй клоун не ожидал нападения. Он обернулся и ошарашенно уставился на парня, но затем резко отвернулся и тяжело рванул дальше. Стало понятно, что пуля попала в цель. «Надо же!» Удивился Клейн, сжал губы и снова выстрелил. На этот раз попал в деревянную крышу недалеко от беглеца. Леонард и Борджия пришли на помощь и открыли огонь, но все пули ушли в молоко. Клейн уже хотел съязвить, что хваленые наблюдатели стреляют отнюдь не лучше него, как вдруг замер, остановив палец за мгновение до выстрела. «Точно! Зачем нам останавливать второго? Я ведь почувствовал, что внутри склада опасно». Почувствовал, не лучше ли позволить этому парню пойти первым и в случае чего принять удар на себя. Леонард и Борджия наверняка сами уже поняли. Моретти тотчас направил ствол чуть выше и пустил несколько пуль в воздух. Под грохот метких выстрелов фигура беспрепятственно достигла крыши заветного помещения. Затем человек резко упал на колени, размашисто ударил локтем себе под ноги и провалился вниз вместе с обломками сломанных досок. В то же время глаза Ларета внезапно стали чернильно-черными, левая рука сделала странное движение вниз. Клоун в смокинге тут же замер, словно ему на лодыжки набросили аркан. Дан, вместо того, чтобы выстрелить, опустил револьвер и открыл рот, после чего воздух вокруг начал резонировать с его духовной силой. Движения клоуна сразу стали вялыми, затем раздался неземной, трепещущий и странный голос капитана. «Ее цветки открыты, пока солнце следующего дня их не коснется. Застигнуты врасплох, не могут спрятаться. Они кружат, они увидают, они исчезают». А Юр поднял револьвер и прицелился, готовясь сделать контрольный выстрел. В это мгновение из глубины склада донесся необычайно жалобный и душераздирающий возглас. В морозящем душу крики смешались страх и отчаяние, словно человек внутри подвергся чему-то невообразимо чудовищному. Животный страх пробрал клей до костей, как вдруг голос резко оборвался, и воцарилась гнетущая тишина. Мистер Харсон тоже был под впечатлением, но успел нажать на крючок, и пуля попала в цель. Поразило клоуна в живот. Вдруг послышался звук, похожий на сиплое дыхание, который становился все громче, превращаясь в полное страдания стон. 2.049 внутри кейса неожиданно пришел в ярость и стал долбить по стенкам.